Глава 67. Зрители толпами покидали Олимпийский стадион. Праздничное настроение от сопричастности к великому событию поселилось на их лицах светлой тенью радости. Генерал-лейтенанта Рысева терзали противоречивые чувства. С одной стороны он добился успеха. Устранен Коршунов. Встреча смертельного врага с президентом не состоялась. С другой стороны, нет ответа на главные вопросы. Где светлый демон и что она собирается предпринять? Рысев ждал сотрудников в БМВ на служебной парковке. Когда толпа схлынула, они подошли с кислыми физиономиями. Отдувался за всех майор Матвеев. «Ее нет! Учитывая ее опыт, в такой толпе затеряться проще простого!» Генерал и сам это понимал. Пока он ждал, пришел к выводу, что снабдить светлого демона карточками аккредитации иностранных журналистов могла только Татьяна Коломийц-Волошина. Она вхожа в их круг. Рысев позвонил агентам, следившим за корреспондентским микроавтобусом. «Где вы находитесь? Мы выезжаем к вам!» По мере ответа подчиненного на лицо генерала наползала черная грозовая туча, разразившаяся молнией. «Дерьмо! Как это произошло? У вас два экипажа!» На улицах столпотворение. Все вышли поглазеть на салют. Они работали в пешеходной зоне и уехали, раздвигая толпу. Пока мы объезжали район, микроавтобус смылся. «Ищите, говнюки!» Рысев опустил телефон и устало прикрыл глаза. Гном догадался о произошедшем и осторожно подсказал. «Товарищ генерал-лейтенант, передвижной корпункт должен быть оснащен датчиком ГЛОНАСС. Там куча дорогостоящей аппаратуры». «Как же наши козлы не додумались!» Рысев приободрился и подключил рацию. «Пятый, пятый, я первый! Срочно установите местоположение микроавтобуса, где работает помощником корреспондента Татьяна Волошина. Я жду!» Не прошло и трех минут, как прикрепленная на груди генерала рация пискнула, и он услышал. «Первый, я пятый! Микроавтобус обнаружен! Он только что остановился в районе резиденции Бочаров-Ручей!» «Готов отслеживать местоположение!» «Так вот ты где!» – прошептал Рысев. «Что? Повторите!» – не понял пятый. «Докладывать в случае любых изменений!» – рявкнул в рацию Рысев и приказал Матвееву. «Передай всем группам, чтобы выдвигались к Бочарову ручью! Не знаю, как, но светлый демон рассчитывает выйти на президента!» «Это невозможно! Там несколько уровней охраны! Даже вас не пустили!» «Она уже делала невозможное! Вся в...» Фразу «вотца» Рысев не закончил. Он лишь сжимал и разжимал левый кулак и требовал ехать быстрее.